Когда было указано, что человек в день суда даст ответ за каждое сказанное слово, имелось в виду то обстоятельство, что ни одна энергия, приведённая в действие, не исчезает бесследно, но приносит свои следствия в созвучии с её характером и прежде всего по родителю своему. Либо кристалл, приведённый в действие энергии, остаётся в ауре родителя. Если пустая болтовня недопустима, вообще как хула на дух человека, то совершенно непозволительно на устах того, кто коснулся основ. Ибо тогда каждое слово имеет особую силу. И если эта сила не хороша, то каковы же следствия? Архад бережен с каждым словом, зная, что это сила, производящая деясти.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 Не буду говорить об ужасе тёмных, злобных, несдержанных слов. Конечно, сдерживается мысль, а за ней уже слово. Слово, произнесённое вслух и направленное далёкому другу или врагу, его непреложно достигнет. Конечно, всякая речь должна быть вдумчивой, сосредоточенной и целесообразной, в этом её отличия от лепета. Если бы люди могли понять вред болтовни,